Александр Галич Где-то в конце шестидесятых годов меня заинтересовала литература философского и религиозного содержания. Я жадно читал все, что можно было достать. И вот среди самоиздатской литературы этого толка мне попалась работа священника отца Александра. Называть его фамилию я не буду, знающий догадается, а для незнающих фамилия не имеет значения. И когда я читал работы этого отца Александра, мне показалось, что это не просто необыкновенно умный и талантливый человек. Это человек, обладающий тем качеством, которое писатель Тынянов называл качеством присутствия. Я читал, допустим, его рассказ о жизни пророка Исаии и поражался тому, как он пишет об этом. Пишет не как историк, а пишет как свидетель, как соучастник. Он был там в те времена, в тех городах, в которых проповедовал Исаия. Он слышал его, он шел рядом с ним по улице. И вот это удивительное качество присутствия, редкое качество для историка и писателя, и необыкновенно дорогое, оно отличало все работы этого священника, отца Александра. Тогда я в один прекрасный день решил просто поехать и посмотреть на него. Я простоял службу, прослушал проповедь, а потом вместе со всеми молящимися пошел целовать крест. И вот тут-то случилось маленькое чудо. Может быть, я тут немного преувеличиваю, может быть, чуда и не было никакого, но мне в глубине души хочется думать, что все-таки это было чудом. Я подошел, наклонился, поцеловал крест. Отец Александр положил руку мне на плечо и сказал... — Здравствуйте, Александр Аркадьевич. Я ведь вас так давно жду. Как хорошо, что вы приехали. Я повторяю, что, может быть, чуда и не было. Я знаю, что он интересовался моими стихами. Но где-то в глубине души до сегодняшнего дня мне по-прежнему хочется верить в то, что это было немножко чудом. Екатерина Гениева Отец Александр ничего из себя не изображал и ни на кого и никак не давил. Естественно, всегда есть соблазн задать духовному отцу вопрос «Как быть?». В таких случаях он отвечал «А я не знаю, как быть». Он не мог подсказать, как справляться с мелкими бытовыми проблемами, но прекрасно знал, как быть, когда ты ему задавала вопрос сущностный. Я вот как раз пример тому. Ведь в социальном смысле я — его произведение никогда не стремилась чем-то в жизни управлять. Но пришла перестройка, которая своим мощным потоком понесла меня вместе с другими представителями интеллигенции. Я думала, ну пошумим, поволнуемся, что-нибудь сделаем, ну а там я снова вернусь к своим книгам, переводам. Но когда мне нужно было принимать решение, у меня хватило ума посоветоваться с отцом Александром. И я задала ему вопрос, как мне быть с библиотекой, Советуюсь, я имел в виду, что вообще-то не собираюсь ею заниматься. Он сказал, «Вы знаете, Катюша, я вас благословляю на это». Я говорю, «А почему я должна ею заниматься? Почему я, а не другой?» Он говорит, «Ну, кто-то же должен этим заниматься. Вот этот кто-то и будете вы». Я возражаю, «Минуточку, а когда же я буду писать?» У отца Александра было безупречное чувство юмора. Он так на меня посмотрел и сказал, «А вы что, Лев Толстой?» «Ну, я несколько отрезвела и говорю, нет, ну, я не Лев Толстой, но я вот занимаюсь английской литературой, тем другим, третьим». И, придя в себя, говорю, «Ну, а где я возьму время?» «Вам время пошлется, я вам это обещаю». «Я пожала плечами». Но теперь, когда его не стало, я очень часто вспоминаю наш разговор. Ведь он, никогда ничего не требуя от собеседника, задавал такой настрой, что если у тебя уши и глаза хотя бы полуприоткрыты, ты понимал, что, вступив с ним в диалог, ты невольно вступаешь в беседу и с высшей силой. Отец Александр помогал установить каждому свой договор с Богом, договор двусторонний, не только тебе дается, но и от тебя постоянно требуется. Андрей Еремин Я думаю сейчас, что он знал о своей близкой участи, знал так же, как в детстве знал о своем будущем священстве, как знал о том, какие книги он напишет. То, что отец Александр чувствовал свою скорую смерть, ясно из одной беседы, состоявшейся в 1988 году в доме у наших общих друзей. Он говорил тогда, «Только подумать, сейчас на носу двухтысячный год. Так исторически сложилось, 12 лет и все. Но к тому времени мы все станем значительно старше. Значительно. По существу очень длинная пауза». И сразу прервался. «Все!» В той же беседе батюшка мрачно пошутил. «Если мне отрежут руку, я буду ходить с культёй и служить, а если мне отрежут голову, то у меня уже будет меньше шансов служить». И далее без перехода с сожалением заметил. «Когда мы умрем, все таки мы не будем людьми. Что-то тут такое не то, развоплощенные существа». «Это ведь не то, что Бог задумал, развоплощенное. Мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего века». Он говорил, как напряженно надо прожить эту жизнь, предвидя очень трудные годы. Он как бы летел навстречу всем ветрам. Проводя параллели, он напоминал, что Господь проповедовал всего три года, остальное время была подготовка и батюшка открыто проповедовал ровно столько же, с конца восемьдесят седьмого года до середины девяностого. Для него опыт Господа был очень важен. Он свидетельствовал, как много можно успеть за короткий срок. Наталья Ермакова Перед самой перестройкой, году в восемьдесят шестом, две мои подруги Наташа и Софа взялись строить дачи. Время было самое неподходящее — ни гвоздей, ни досок, ничего не достать. Бедные мои подружки преодолевали невероятные трудности с постройкой. Софа приехала как-то к батюшке в прединфарктном состоянии и говорит, «Рабочие пьют, воруют, доски привезли гнилые, что делать?» А батюшка ей спокойно отвечает, «Сожгите ее». «Как сжечь? Вам она не нужна, что вы мучаетесь?» Софа дачу сжечь не стала, но работы приостановила, а уже через пару лет с семьей уехала в Америку. А Наташа дачу достроила, и даже отец Александр ей подкидывал что-то из стройматериалов. Наташи уже нет в живых, но дом ее в Аносино стоит, и летом там живут ее внуки. Григорий Зобин Батюшка обладал несомненным пророческим даром. Он проявлялся не только в советах духовным детям. Сколько раз терпели провал те из них, кто поступал вопреки его советам, но и в предчувствии событий будущего. Перемены наших дней батюшка тоже предвидел, но то, что они будут куда более трудны и опасны, чем времена рабства, утверждал всегда. Предвидел батюшка и возможность отката. «Лифт скоро закроется», — сказал он однажды. «Надо успеть поставить ботинок между дверьми». Он, наверное, говорил это не только о внешнем но и о своей жизни, а также о жизни каждого из нас. Но, несмотря ни на что, отец Александр утверждал, что возвращение к прежнему повальному террору, что был у нас с 17 по 56 год, уже невозможно. Помню его слова. «Хрущев выстрелил, и лавина покатилась. Она может менять направление, может замедлять свой ход, но остановить ее уже нельзя».